Он попытался сказать что-нибудь, но послышалось лишь какое-то отвратительное карканье. Горло болело, и он подумал, не прооперировали ему и голосовой аппарат, чтобы и голос сделать неузнаваемым. Не будет ли его баритон теперь басом или тенором? А может быть, не дай бог, голос станет совсем высоким? Появилась тревожная мысль, что медики могли произвести какое-то радикальное изменение, которое, хотя и повышает его шансы остаться неузнаваемым, никогда не встретило бы его одобрения. Жаль, что сестра не обратилась к нему по имени. Кто он сейчас по-прежнему, мистер Уилсон или уже мисс Уилсон? Он весь передернулся при этой мысли. «Доктор пришел», — прошептала опять появившаяся медсестра. Джентльмен, который вошел в комнату, был одет не в белый халат, а в черный костюм, как священник. Он был худой, с седыми волосами и шрамами на лице после какой-то ужасной травмы. Казалось, что это не лицо, а трагическая маска. «Все прекрасно, Уилсон. Просто лежите смирно», проговорил он несколько рисковато, садясь рядом с кроватью и пристально глядя на пациента. «Говорить вы еще не можете, потому что мы повыдергивали у вас все зубы, и вам кругом больно, а? Так что говорить буду я». Его явно позабавил испуг Уилсона при упоминании о зубах. Через несколько дней вам будет лучше, могу вас утешить. Не беспокойтесь. А потом, когда посмотрите на свою новую физиономию, которую мы вам дадим, будете танцевать, как племенной бык, это точно. Только потерпите немного, пока мы приготовим вас к выходу в свет. Врач поднес глазам Уилсона развернутую газету. Уилсон увидел страницу с некрологами. Один из них был обведен красными чернилами. Это было сообщение о его, Уилсона, смерти. Но прежде чем он смог прочитать несколько строк, врач убрал газету. «Вас нашли в отеле мертвым». «От аккуратненького кровоизлияния в мозг», — сказал он. «Все заурядно и просто, как вам и обещали. Церковная служба завтра, а потом вас кремируют. Вопросы есть?» Он волчьи улыбнулся Уилсону. «Ну, поскольку задавать вы их не можете, я попробую догадаться. Итак, сейчас вы моложе на десять лет». В связи с этим и зубы пришлось удалить, но пусть это вас не беспокоит. На их месте стоят прекрасные белые протезы, вы скоро перестанете их замечать. Вами занимались двое из лучших пластических хирургов в этом бизнесе, и они очень дорого стоят, должен вам сказать. А я всего лишь домашний врач, так сказать, осуществляю общее наблюдения. я не хирург. Уилсон был немало удивлен необычной почти саркастической манерой врача говорить, а шрамы на его лице, подумал он, вряд ли свидетельствует в пользу пластической хирургии. Врач, очевидно, угадал его мысли. «Вас тревожит, не останетесь ли таким же?» спросил он, поглаживая обезображенную щеку. «Можете успокоиться, Уилсон». Чтобы платить этим творцам плоти, нужно много денег. У вас они есть, у меня не было и сейчас еще не хватает. Вот вам простой ответ. Он задумчиво нахмурился, глядя в сторону. Со временем фирма обещает удешевить пластическую хирургию, но я в это не очень верю. Он вздохнул, и опять внимательно посмотрел на Уилсона. «Думаете, сегодня вы единственный?» «Вот уж нет, Уилсон. За ночь обработали восьмерых восемь. Не верите? Посмотрите сюда». Он опять раскрыл газету на странице с некрологами. «Здесь упомянуто пятнадцать джентльменов, и восемь из них находятся в этом здании». Вполне живые, под своими повязками, как и вы. Один скряга купил самоубийство. Так, трое ушли по второму классу, а остальные, включая вас, получили кровоизлияние в мозг. Восемь за один день. И это еще что? Бывает, мы обрабатываем по десять или двенадцать, особенно в конце лета, когда у всех депрессии и все хотят перемен. Вы можете представить, что это значит, Уилсон? Около трех тысяч человек сходит с наших столов каждый год. Ну, как вы понимаете, только состоятельные люди. Вот поиском трупов я бы не хотел заниматься, особенно в сезон. Если наш бизнес еще расширится, придется делать их из пластмассы. Наш исследовательский отдел уже над этим работает. Ничего, эту проблему мы решим со временем. А бывают у нас и проколы. Мы ведь всего лишь люди, в конце концов. Один клиент потребовал настоящей профессиональной работы над своим новым лицом. Его можно понять, он был в прежней жизни страшен, как смертный грех. Ну и вот... Наши ребята постарались, а когда закончили, оказалось, что этот тип, как две капли воды, похож на Франклина Рузвельта. Само по себе это было бы ничего, но клиент был потомственным республиканцем. Для него Рузвельт — это дьявол во плоти. Какой шум поднял он, когда увидел себя в зеркале. «Эй, Уилсон, вы что-то совсем позеленели, Уилсон». Вам не по себе? Тошно от моего рассказа. Ну, конечно, вас напичкали всей этой чепухой о любви и втором рождении. А оказывается, что у нас обычная мастерская. И вам неприятно, да? Последующие три дня Уилсон провел в состоянии ленивого ничего не делания. Никто его не навещал, кроме медсестры и врача, которые, касаясь тех или иных забинтованных мест, спрашивал, очень больно. С каждым разом боль уменьшалась, постепенно вернулся голос, что было весьма кстати, ибо до тех пор Уилсон мог выражать свои желания лишь жестами, так как забинтованные пальцы не держали карандаш. На четвертый день появился маленький человечек с пушистыми волосами. Он принес небольшой прямоугольный чемоданчик, поставил его на пол вне поля зрения Уилсона, открыл и некоторое время возился с ним. «Прошу прощения, сэр», — сказал, наконец, человечек, выпрямляясь и пододвигая стул к кровати. «Меня зовут Давало». «Я, ваша нянька, вы ведь, можно сказать, новорожденный!» Он смущенно хихикнул. «Я пришел в связи с вашей будущей карьерой». «Боюсь, что об этом я особенно не думал», — вполне искренне сказал Уилсон. «Извините, но вы об этом думали, сэр. Что вы имеете в виду? Позвольте мне, пожалуйста». Мистер Давелла... Наклонился к своему чемоданчику, послышался щелчок, потом легкий шорох. Магнитофон, догадался Уилсон, и не очень удивился, услышав свой голос. «Я хочу большой мяч, большой красный мяч!» Торжественно декламировал голос Уилсона. «Большой-большой мяч красный!» Мистер Давелл откнул пальцем в клавишу голосу мол. «Извините», — пробормотал он, — «это слишком ранняя запись». Он смущенно покашлял. «Мы записали это, когда вы были под действием газа, видите ли. А вначале всегда есть нотка инфантилизма. Но позже он поднялся, его лицо едва заметно покраснело. Мы развиваем более зрелую инфраструктуру. «И если вы потерпите еще секунду, сэр...» Мистер Давало опять включил магнитофон. Вначале послышался его собственный голос. Он настойчиво спрашивал. «Что бы вы хотели делать больше всего?» «Больше всего на свете, а?» «Больше всего из чего?» — спросил голос Уилсона. «Из чего угодно». «Ну, я хотел бы стать теннисным королем, как Билл Гилден. Вот чего я хочу больше всего». «Так, понятно. А после этого?» «Это все. Хм. Ну, предположим, что по какой-то причине вы не можете стать королем тенниса. Вы бы хотели получить что-нибудь другое, не так ли?» «Конечно, хотели бы». Вот вы подумайте об этом, а потом скажете мне. Последовала довольно длительная пауза. Мистер Давало ждал с уверенной улыбкой. Затем голос Уилсона произнес: Ну, наверное, ну, наверное, я хотел бы рисовать. Я имею в виду смешивать краски и рисовать везде. Картины? Картины и вещи раскрашивать, стулья и стены красить, и в разные цвета журналы. Не старые журналы, а новые, пока их еще никто не прочитал. И особенно стены. Не знаю почему, но мне очень хочется рисовать на стенах, понимаете? «Довольно», — сказал мистер Давала, выключая магнитофон. Больше слушать не нужно, сэр. Мне кажется, что подсознательные творческие импульсы достаточно хорошо проявились в словах. И не вдаваясь в технические посылки, лежащие в основе моего анализа, я могу сказать, и надеюсь, вы согласитесь, мистер Уилсон, что если выразить это простым английским языком, ваши навязчивые мотивации убедительно показывают артистические целеустремления, как наиболее соответствующие вашему психосоциальному «я» во всей его полноте. Вы хотите сказать, что мне следует стать художником? Да. И вы утверждаете, что все это было записано, когда я находился под воздействием газа? В период вашей адаптации? Да, сэр. Тот отрывок, который я проиграл вам, соответствует психологическому возрасту 14 лет, мистер Уилсон. Мы считаем его самым показательным, ибо к этому возрасту речь уже достаточно развита, но в то же время нет наложения взрослых целей, наблюдающегося, скажем, в 16 лет. Ну, усомнился Уилсон, мне показалось, что настоящим моим желанием Было играть в теннис, а эти художественные штуки уже как-то притянуты. Доверьтесь нам, мистер Уилсон. Нас учили заглядывать глубоко и интерпретировать. Будучи четырнадцатилетним, летним вы говорили, конечно, не совсем гладко, это верно. Но для специалиста смысл ваших слов кристально ясен. Вы психолог? Нет, сэр. «Обучение! Вот моя область!» Мистер Давало даже немного покраснел от гордости. «Ну что ж», — продолжал он, доставая из кармана пачку бумаг, «давайте посмотрим, какую мы разработали для вас программу, хорошо?»